сокрушался из мыла. — Читайте, я вам говорю, а не то хуже будет. — Как еще хуже? — Ну, ладно. Она вздохнула. «Громче — Громче! — крикнул Эдик, едва Лена начала. — не пустоты, ни слов в себе не нахожу я. До следующих дней душой не добрести и все-таки туда веду себя чужую, где не смогу себя по-прежнему вести. — Да. — Ну, так хорошо, — похвалил Измаил, — вам надо больше писать. — Читайте Пушкина, Маяковского! — ехидно подхватил Эдик. Измаил устал, махнул рукой. — Ну, тебя к чему? Плющ ехал двадцать девятым трамваем по Люсдорфской дороге. Сергеевы, люди, что называется, приличные. Семья все-таки. Какие бабки, наверное, есть. Неловко, конечно, Не потому что чужие, напротив, очень даже свои. Сколько в юности провел с ними время. Неловко от того, что если ты свой, то где ж ты, падла, пропадал столько время И появился, когда пришла нужда. Ну, ничего, ничего, не так страшен черт. Самое трудное первый момент — удивление и вопросительные взгляды. Тут главное не чистить и вести себя естественно и спокойно. Ольга Михайловна, наверное, совсем старенькая. И сердце, вспомнить у нее всегда болело. Вовчик Владимир Сергеевич Рыжий, как называет его Эдик, кажется, начальник какой-то пусконаладочный, что ли. Все есть куда в Драгобыч, в командировку. Роза классная, тетка Синь, только строгая, где -то там в исполкоме работает». Трамвай проезжал вдоль длинной каменной стены второго кладбища. У входа сидели старухи с маргаритками и ромашками, переругивались, тускло провожали глазами трамвай. Тени от кладбищенской кленовой листвы, нависавшие над оградой, пробегали по их лицам, как мысли или воспоминания. Тут на этом кладбище их батя лежит лет, наверное, десять. Неделю он умирал от инсульта на ольгиевской Лежал в коме. Сердце только работал Дочки дежурили круглосуточно. Карлик вылетал в окно с кислородной подушкой в аптеку. Ольга Михайловна сидела неподвижно. Плющи, Морозов и Кока приходили. водили карлика через дорогу. У садика пили из горлышка вино, снимали напряжение. Неподалеку, в двадцати, тем же занимались Изя и Эдик, и Мишка, компании Эти слова не замечали друг друга. Курили в парадный когда вышел из квартиры Вовчик Владимир Сергеевич показал руками крест. Плющ вышел на первой станции Люсдорфа, район малый знакомый, одесские черемушки, однако плотаны растут быстро и улицы уже напоминают городские. — О, Костик, привет! — сказал Владимир Сергеевич. — Проходи. «Как хорошо!» — поднялась Роза. «Молодец, помнишь!» Плющ растерянно смотрел на праздничный почти накрытый стол. «Ой, извините, у вас торжество. Я потом как-нибудь...» — заторопился Плющ. «Как же так? Карлик уж сегодня тридцать три!» «Конечно, конечно!» — промотал Плющ. так я без подарка, да и ждут меня!» Плющ выдохнул. «Если честно, совсем забыл!» Засмеялся. «Поздравляю вас!» «А где же Ольга Михайловна?» «Она, в той комнате! Пойдем!» Владимир Сергеевич приотворил дверь. «Ольга Михайловна, к вам гость!» Ольга Михайловна оторвалась от книги и всмотрелась. «А, Костик! Вот умница!» В больших очках она была похожа на черепаху из популярного мультфильма «Садись!» «Спасибо, Ольга Михайловна!» — стоял плющ. «Как ваше здоровье?» — Врачи говорят, что нормально, — засмеялся Ольга Михайловна. — А я думаю, не совсем. — Так ничего, как у карлика дела. Ольга Михайловна вздохнула. — Все хорошо. Как же еще? Ну а ты как пишешь? — Что еще делать? — как бы извиняясь, засмеялся Плющ. — Молодец. Ольга Михайловна помедлила и посмотрела в книгу. Плющ пятис вышел. — Помочь чем-нибудь? — спросил он Розу. — сказала Роза. — Мужчины могут только мешать. — Сергеев, вот куда ты девал салфетки? — убежал Игорь с совойской хлеба. — Это Плющик, — полупростительно сказал он. — Какой он тебе Плющик? Вот нахал! — возмутилась Роза. — Он Костик! Или даже дядя Костик! — Плющик, Плющик! Кто же еще? Плющ обнял Игоря за плечи. — Костик, не интересно Плющик, интересно! — Ну ты здоровый стал! — Наверное, стихией уж пишешь.